Глава двадцать четвертая. Макрон. Катон старался избегать каких-либо мыслей о судьбе Центуриона. Скорее всего, Макрон погиб. Пиракс погиб. Многие из его товарищей по шестой Центурии погибли, но с мыслью о том, что Макрон лежит холодный и неподвижный, где-то в болотах, смириться было невозможно. Хотя трезвая логическая часть его сознания постоянно утверждала ему, что Макрон никаким образом не мог избежать смерти, Катон ловил себя на том, что пытается изменить какие-нибудь варианты его спасения. Может, он ранен, лежит где-то там без сознания, беспомощный, ждет, что товарищи придут и найдут его. А может, его взяли в плен. Но тут перед мысленным взором Катона предстали тела зверски перебитых батавов. Нет. Бритты пленных, увы, не берут и пощады не знают. Каптеон сел, положил руки на колени и обвел взглядом спящую вокруг центурию, точнее то, что от нее осталось. Из восьмидесяти легионеров, высадившихся на острове с началом вторжения, в строю оставалось всего тридцать шесть человек. Еще дюжина валяется в лазарете и вернется к своим обязанностям не раньше, чем через несколько недель. А это значило, что... За последние десять дней центурия только убитыми потеряла более тридцати человек. На данный момент, пока шестая центурия не будет слита с другой или пополнена до штатной численности, Катон исполнял обязанности центуриона, и при том и при другом исходе командовать ему предстояло не больше нескольких дней, что, честно говоря, его только радовало. Однако к облегчению при мысли о скорой передаче ответственности Примешивался и стыд. Хотя он и чувствовал, что за последний год основательно повзрослел, оказалось, что развить в себе те особые качества, которые делают человека настоящим командиром, ему все же не удалось в той степени, чтобы стать полноценной заменой Макрону. Он знал, что легионеры придерживаются того же мнения. Нет, звание Птиона пока для него потолок. Ну а раз ему довелось временно прыгнуть выше, Надо бы постараться выполнять свалившиеся ему на голову командирские обязанности как можно лучше, равняясь во всем Намакрона. Несколько ранее в ту ночь, когда Катон и его маленькая флотилия причалили к берегу, они всполошили часовых, никак не ждавших появления римлян со стороны реки. Катон, однако, предвидел такую реакцию и на угрожающий оклик отозвался мгновенно, громко и четко. После того, как перемазанные в грязи солдаты... выбрались на глинистый берег и наконец оказались в расположении легиона. Катона припроводили в штабной шатер для отчета. Огни ламп и маленьких костров отмечали, где находится штаб, в то время как повсюду вокруг на земле темнели очертания спящих солдат. Катона провели в то отделение шатра, где за длинными раскладными столами корпели над документами легионные писцы. Один из них поманил его, и Катон шагнул вперед. «Подразделение!» Песец поднял голову от стола, перо застыло над чернильницей. «Шестая центурия, четвертая когорта». «А, Макронова команда! А, сам-то он где?» «Не могу знать, где-то там, в болоте!» «Что случилось?» Катон попытался объяснить произошедшее так, чтобы участь Макрона оставалась неясной, но Песец, глядя на стоявшего перед ним юношу, лишь печально покачал головой. «Ты его Аптион?» — Катон кивнул. «Ну так ты больше не Аптион. До поступления дальнейших указаний ты наделяешься всеми полномочиями Центуриона. Сколько у тебя людей?» «Строю тридцать с небольшим, полагаю. А поточнее...» Песец опять поднял голову и увидел, что перед ним стоит совсем молодой и смертельно уставший солдат, который вот-вот свалится с ног прямо в штабной палатке. Тон его сделался мягче. «Командир, мне нужно знать точную численность твоего подразделения». Это уважительное обращение напомнило Катону о лежащей на его плечах ответственности и заставило собраться. «Тридцать шесть! У меня осталось тридцать шесть человек!» Пока писец заносил эти сведения в свой свиток, Поллок сдвинулся и в шатер вошел легат. Он вручил... Одному из штабистов какой-то листок пергамента, и собрался было уйти, когда заметил Катона. Аптеон, окликнул он, как дела? Ты, я вижу только что вернулся. Так точно, командир. Ночка выдалась еще та, верно? Да, командир, еще та. Что-то в тоне паренька говорило не только о определенной измотанности, и приглядевшись, Веспасиан увидел, что юноша прилагает все усилия, чтобы держать свои чувства в узде. а также боль, подумал Легат, приметив на голой руке паренька жутковатые волдыри. День выдался тяжелый для всех нас, Оптيون, но мы снова вместе. Да, вместе, но без моего Центуриона, без Макрона. Макрон погиб? Не могу знать, командир. Медленно ответил Катон. Мертвым я его не видел, но боюсь, он не спасся. Плохо дело, очень плохо. Виспосян помешкал, разрываясь между желанием высказать, что и его глубоко опечалила эта смерть, и необходимостью сохранять усиленно культивировавшийся им образ сурового, невозмутимого командира. Это был хороший человек, хороший солдат. Он непременно стал бы старшим центурионом. Мне искренне жаль. Ты ведь восхищался им, правда? Так точно, командир. Кат он почувствовал, как сжимается ком в его горле. Позаботься о том, чтобы твои солдаты были накормлены и отдохнули. Иди. Молодой человек отсалютовал и собирался уже повернуться к выходу, когда виспосиан тихонько добавил: Не позволяй скорби замутить твой разум, сынок. Нам всем предстоят нелегкие дни, и я не хочу, чтобы ты тоже сложил голову в нелепой попытке отомстить. за любимого командира, помни. Теперь твои солдаты будут смотреть на тебя.